Лава, тридцать шестая. «Ты выглядишь изнурённой, милая моя», — заметил Фредди, открыв дверь по узе. «Так себя и чувствую. Извини, что опять беспокою тебя, но имя и детей не оказалось в хмельном амбаре. И я оставила сумки с их одеждой и игрушками прямо возле двери. Ну да, они сейчас у меня. Мы только закончили ужинать». «Понятно». Что ж, если бы ты мог передать ей мне, что я привезла, ползев вдруг пошатнулась, и во второй раз за этот день подумала, что может потерять сознание. Фрейди подхватил её под руку и едва ли не отнёс в гостиную. "Отдыхай", мягко сказал он, усадив её в кресло. "Я принесу тебе бренди и передам Джейку и Саре, что приехали их игрушки. Тогда они поспешат обратно в хмельной амбар. Спасибо." Сейчас я просто не в состоянии видеть их. Фредди прикрыл за собой дверь, и Паузи обвела взглядом эту чудесную иютную комнату. В камине ярко пылал огонь, и в окне отражались мерцающие огоньки гирлянд рождественской елки. Бение сердца начало замедляться, веки потяжелели, и когда Фредди вернулся с Брэнди, Паузи едва не задремала. Путь свободен. Они умчались в свое убежище. Держи, сказал он, выпей немного. Вообще-то, лучше не надо. Иначе сразу захмелею. После завтрака я ничего не ел. Тогда я принесу тебе тарелку моего бараньего жаркого. Эйме и дети чуть языки не проглотили. И поменяю бренди на бокал белого вина. Вернусь через пару секунд. Прошла, казалось, целая вечность с тех пор, как кто-то заботился о ней. Приносил вино, готовил для нее ужин, и поэтому, ожидая возвращения Фредди, Паузи совсем расчувствовалась. «Все готово, дорогая Паузи!» Фредди поставил ей на колени под нос, где кроме ужина лежала льняная салфетка и стояли маленькие солонка и перечница. Взяв с подноса бокал вина, Фредди вручил его Паузи и сказал, «Пойду, приберусь на кухню». Ничего не может быть хуже наблюдения за человеком, пытающимся попробовать твою стряпню. Какой же он чуткий, вновь подумала она, подхватив ложкой кусок тушёного мяса. И какой добрый. Подкрепившись, она отнесла поднос на кухню. Ну как? Тебе уже лучше? спросил Фредди, вытирая кастрюлю. Намного. Спасибо. У тебя получилось восхитительное жаркое. «Благодарю. Но не слишком обольщайся. Моя жена обычно дразнила меня, говоря, что я знаю всего два рецепта. Барбекю летом и такое вот жаркое зимой. Может, присядем за столик?» Паузи полагала, что ей уже следовало бы ехать домой. Однако здесь было так тепло и уютно по сравнению с огромными и холодными комнатами Адмирал Хауса, что она согласилась. Фредди разжег огонь и... заустроившись в кресле напротив Глотна У бренди. Как, поговорила Сэм, трудно сказать. Я предложила ему, предложила оплатить лечение от алкогольной зависимости в клинике. Но он пока не признаёт этой зависимости. Как я убедился, дручуны обычно так себя и ведут. У них всегда виноват кто-то другой, а они лишь страдают, это-то ра, это-то ра. и так далее и тому подобное. Да, интересное замечание. Сэм обычно звонил мне из школы, жалуясь на ссоры с друзьями. Неважно. Она вздохнула. Ну, если ты не против, давай больше не будем говорить об этом. Сегодня вечером наконец-то и мои дети благополучно спрятаны по соседству, и я сделала всё, что могла. Ещё раз спасибо тебе огромное, Фредди. Тебе следовало позвонить мне на мобильный вчера вечером. Я могла бы сама отвезти её в больницу. Он насмешливо взглянул на неё. А ты ответила бы, увидев, что звоню я? Нет. Вероятна нет. Она посмотрела на него, грустно улыбнувшись. Значит, ты всё ещё сердишься на меня за то, что я открыл тебе, что на самом деле произошло много лет назад. Нет, вовсе не сержусь. С чего бы? Мне просто нужно время, чтобы переварить тот кошмар, отредактировать образ моего отца, более 60 лет простоявшего на героическом пьедестале. Ох, если бы я не вернулся в твою жизнь, ты могла бы ничего не узнать. Но разве так было бы правильно? И на смертном одре пребывать в заблуждении? Нет. Теперь я успокоилась и рада, что ты всё рассказал мне. Ты понимаешь, почему тогда в нашей юности мне пришлось оставить тебя? Безусловно. Едва ли твоя мать одобрила бы выбор такой невесты, Ползев вздохнул. Дочь убийцы, её мужа. Мужа, долго изменявшего ей с твоей матерью, грустно добавил Фредди. А знаешь, Когда я понял, кто ты на самом деле, то вспомнил, что мы с тобой встречались в детстве. Неужели? Точно. Мне тогда было около 5, а тебе не больше 3. Твои родители приехали к нам и привезли тебя. Помню, я проснулся ночью, услышав какой-то ужасный шум из родительской спальни. Моя мать что-то истерично кричала, отец пытался успокоить её. Говрит Распективи, я подозреваю, что она обнаружила какую-то связь между моим отцом и твоей матерью. И я помню, как дядя Ральф регулярно появлялся в Адмиралхаусе, когда папы не было дома. Должно быть, их роман длился не один год. И помню, как Дейзи, наша служанка, когда мы паковали вещи, собираясь к бабушке, говорила, что маман нужно избавиться от нас к Рождеству, от твои родителей. «Еще жили вместе, когда это случилось?» — спросила я. В то время я жил в интернате. Учился в подготовительной школе, но помню, что тогда они еще жили в одном доме, хотя не уверен, что в одной спальне, если вообще еще разговаривали друг с другом. Их семейная жизнь, очевидно, закончилась, но моя мать полностью зависела от отца в финансовом отношении, как большинство женщин в те дни. Вероятно, она просто смирилась с таким положением, не имея нового выбора. И к тому же, Фрейд вздохнул. Она любила его. Она жутко страдала, когда он погиб. Так и не оправилась после этого, на всю жизнь осталась вдовой, одинокой страдальницей. Помнишь, я говорил тебе, как печально мы проводили Рождество, особенно канун Нового года. Как ты теперь можешь поднять "О да, маго", ответила Поузи. "А вот мне интересно. Знал ли об этом мой отец до того, как застал их вместе? Мы, Поузи, обладаем невероятной способностью игнорировать вещи, которые не хотим видеть. Ты прав. Эбе доказательство тому я сама, проглядевшая сын. Папа боготворил мою мать, И если он не знал, что обнаружат их на месте преступления в своём любимом кабинете с бабочками, то, в принципе, я могу понять, почему он сделал то, что сделал, как бы ужасно это ни было. Тем более учитывая то, что 5 лет он постоянно рисковал жизнью, летая на спитфайерах. Должно быть, эти страхи повлияли и на его душевное состояние. Фрейд вздрогнул, Многим война нанесла непоправимые психологические раны. И всё-таки это не оправдывает хладнокровного убийства. Нет. Но это должны были учесть в суде. Я лично считал, что его не должны повесить, как и многих других. Преде. А как ты узнал? Тебе сразу сообщили о случившемся? Нет, не сразу. Помня лишь сток в двери появления двух полицейских. Мне тогда велели уйти в свою комнату, а спустя пару минут я услышал истошный крик матери. После ухода полицейских мать пришла в мою спальню. Она билась в истерике, что неудивительно. Плача и крича, она бесконечно твердила, что он умер, пока наша служанка не вызвала местного доктора. Он буквально вытащил мать из моей спальни. И должно быть, дал ей какой-то седативный препарат, чтобы успокоить. А на следующий день я вернулся в школу. Впоследствии одноклассники в избытке насытили меня кровавыми подробностями из газет. «Ох, Фредди, прости. Как же я тебе сочувствую. Тебе же было всего десять лет. Должно быть, ты жутко переживал». По правде говоря, да, но тебе, дорогая, по узе вовсе не за что извиняться. Сущность это грехи наших отцов. Он грустно улыбнулся. И по крайней мере, я узнал правду, какой бы жестокой она ни была, и у меня не было выбора, кроме как постепенно свыкнуться и примириться с ней. Самым трагичным для меня стало осознание того, кем оказалась ты, и то, что ты ничего не знала. Я же слышал, как часто ты вспоминал отца и с какой любовью. Ее понял. Что не смогу разбить твое сердце, открыв тебе правду? Лучше бы открыл. Ты действительно так думаешь, Боузи? Что ж, вероятно, оглядываясь назад, это легко сказать. Однако я сомневаюсь, что, узнав правду, ты смогла бы выйти за меня замуж. Это было бы чересчур. Или я не прав? Наверное, прав. Паузи глубоко вздохнула, но я едва не обезумела от горя, когда ты бросил меня. Я даже ненавидела тебя. И я тебя понимаю, но разве у меня был иной выход? Нет, теперь я поняла тебя. А тогда сразу решила, что настоящая любовь бывает лишь в сказках, и я буду жить одна, как старая дева. Паузи с грустной улыбкой посмотрела на Фредди. И моё предведение почти сбылось. Я провела в одиночестве большую часть своей зрелости, не считая 12 лет с милым Джонни. Как же ты вышла за него замуж по усы? Вито успела сообщить ему обо мне и разорвать помолвку. Через несколько месяцев после того, как ты исчез, мы встретились на вечеринке у Андрея. Джонни дал отпуск. Он закончил свои курсы и как раз собирался отправиться за границу. Он спросил, как я живу, всё ли в порядке у нас с тобой. И я призналась, что наши с тобой пути разошлись. Примерно через неделю он пригласил меня на ужин. И за неимением более приятных идей, я согласилась. Понимаешь, Фрейд. Он общался со мной очень спокойно и доброжелательно. Сказал, что прощает мне измену, что мол. Оно вполне понятно, учитывая, как долго он отсутствовал. хотя на самом деле, по-моему, ничего тут понятного не было. Поузи покраснела. Он ещё раз пригласил меня на свидание, и после долгих месяцев скорби по тебе я по крайней мере начала улыбаться. Слушая одну из его армейских историй, с ним я, как обычно, успокоилась и вновь почувствовала себя любимой и желанной, что как раз было мне крайне необходимо. Поэтому, когда он спросил опять, не хочу ли я выйти за него замуж, я согласилась. Мне хотелось избавиться от воспоминаний о тебе. Поэтому я уволилась из Кью-Гарденс, быстро выскочила замуж и уехала с Джонни к месту его первого назначения на Кипр. И ты была счастлива с ним? Да, была. Меня вполне устраивала такая жизнь. В паузе углубилось воспоминание. А мне удалось побывать в интереснейших краях, включая Малазию. И хотя я больше не работала, зато наслаждалась потрясающей флорой и фауной джунглей, оно улыбнулось и даже продолжало свои ботанические зарисовки. Ты любил его? Любила. Не так всепоглощающе и страстно, как тебя, однако когда он умер, я была убита горем. Он был очень добрым человеком. и замечательным отцом для Сэма. Ужасно, что он так и не увидел Ника, и ему не удалось насладиться гражданской жизнью в Адмирал-хаусе, но, как мы оба узнали, жизнь может быть дьявольски жестокой. И я усвоила, что жить надо здесь и сейчас, используя любые возможности. Верно, и, кстати, Фредди подался вперед и взял Паузе за руку. Ты сможешь простить меня? Пауза. Господи, Фрейя, тол мне чего прощать? А тогда могла бы ты. Может, мы попробуем начать сначала? То есть теперь ты всё знаешь, и поэтому мне кажется, что впервые в наших отношениях ничто не мешает нам быть вместе. Верно. Впервы. Признала Паузе. Итак, я Согласна, мы определённо можем попробовать, если ты хочешь. Конечно. Поузи смутился и покраснел. Хочу отчаянно. Я люблю тебя, милый, и всегда любил. И мне не хочется больше зря терять время. Его мы и так уже достаточно потеряли. Кто знает, много ли нам осталось? Разве мы не должны пожить в своё удовольствие? О, Фред. Видит, сам знаешь, какие сложности сейчас в моём семействе. И сложности поузи есть в любой семье. Но это лучше, чем жить одинокой и пустой жизнью. И мы оба знаем, каково это. Верно. Да, верно. Поузи вдруг вздохнула, начали сказываться тревогнения дня. Ты совсем устала, милая моя. Может, переночуешь сегодня у меня? Она пристально посмотрела на него. И он рассмехнулся. "Господи, о чём ты подумала? Я слишком хорошо знаю вас, мистер Ленекс", ответила она, ухмыльнувшись. "И даже помню, как вы мне нравились. Ладно. По крайней мере, на сегодня к твоему слогам у меня есть идеально удобная комната для гостей, и я обещаю, что твоя честь не будет скомпрометирована". Он встал и галантно предложил ей руку. Давай я покажу тебе, где находится твоя комната и все прочие удобства. Спасибо, дорогой. Я правда слишком устала, чтобы ехать домой. Поузе взяла предложенную Фредди руку. Он помог ей подняться по ступенькам и привёл на небольшую лестничную площадку второго этажа. "Ну вот, это твоя спальня", сообщил он, открыв дверь и включив свет. "Какая милая комната!" Заметила Паузи, и пока Фредди закрывал плотные шторы, успела оценить успокаивающие цвета, запах краски и новый ковер. «Здесь так тепло. Я рад, что тебе понравилось. А теперь могу я предложить тебе одну из моих футболок в качестве ночной рубашки. Это было бы очень мило», — признала Паузи. «Скоро вернусь», — сказал Фредди, выходя из комнаты. Поузи опустилась на кровать, заметив, как удобен матрас по сравнению со старым, набитым конским волосом тюфяком на её домашней кровати, и как спокойно и уютно ей в доме Фредди. Неужели после всего случившегося у нас действительно может быть общее будущее? прошептала Анна. В общем, сейчас ничто не мешает им попытаться, да и разве ей есть что терять? Поузи ощутила лёгкую волну возбуждения, похожую на предчувствие счастья. Тактично постучав в дверь, Фредди вошёл с футболкой и кружкой. Дорогая, я приготовил какао. Оно поможет тебе уснуть, сообщил он, поставив кружку на прикроватный столик. Какой ты заботливый, милый Фредди. Спасибо. Ну, ладно. Спи спокойно и приятных тебе снов. Фредди склонился к Пузе, обнял ладонями её лицо и коснулся лёгким поцелуем её губ. Она не отстранилась, и он, заключив её в объятии, поцеловал ещё раз более страстно. И Пузе почувствовала, как в ней просыпается пьянящее возбуждение. «Да, лучше мне уйти, пока я не забыла о своём обещании. Доброй ночи!» «Доброй ночи, Фредди!» Пузе выключила свет, Легла в удобную кровать и множество мыслей сразу закружились в её голове. Да, денёк выдался на редкость трудный. Как однажды мудро сказала Скарлетт О'Хара: "Я подумаю об этом завтра". Мысленно сказала себе Поузи, погружаясь в сон.